Часть 4. Дополнительные практики. Малый вызывающий ритуал пентаграммы. Как я уже рассказывал в третьей части, вы можете использовать малый изгоняющий ритуал пентаграммы, чтобы очистить текущее пространство от нежелательных энергий, которые могут препятствовать реализации ваших магических действий. В противоположность ему ритуал, который я собираюсь описать, малый вызывающий ритуал пентаграммы предназначен как раз для того, чтобы привлечь в пространство больше энергии. Энергию, которую вы привлекаете с помощью этого ритуала, можно использовать для усиления и приумножения вашей магии. Однако прежде чем проводить малый вызывающий ритуал пентаграммы и привлекать всю эту ци, не помешает выполнить полную версию Мирп, чтобы очистить и осветить ваш храм. Поскольку у вас уже есть подробное описание Мирп, я не буду углубляться в детали, так как и маловызывающий ритуал пентаграммы проводится точно таким же образом, с одним исключением. Мы чертим пентаграмму иначе. Вызывающие пентаграммы рисуются сверху вниз, начиная с вершины, затем двигаясь в левый нижний угол, к верхнему правому и так далее, в противоположном направлении и по сравнению с изгоняющей пентаграммой, которую вы уже опробовали. Рисуй пентаграмму сверху вниз, мы генерируем символы точно так же, как делал божественный разум, порождая всё сущее. Верхняя точка пентаграммы представляет высшее царство божественного, его называют духом. Нижний левый угол представляет землю, царство, где проявляются и существуют все материальные явления. Проводя линию сверху вниз, мы напоминаем своему подсознанию, что все творения спускаются с планов, обладающих более высокой вибрацией, и принимают узнаваемую форму только на земле. То есть мы в каком-то смысле подражаем создателю вселенной. Начинаем с того, что наполняем энергией астральную проекцию образа. Образ принимает форму, становится сильнее и затем проявляется на физическом плане бытия. Выполняя малый изгоняющий ритуал пентаграммы, мы устраним все нежелательные энергии из пространства и очищаем его для следующего этапа. В ходе следующего этапа мы призываем энергии, с которыми хотим поработать в этом пространстве. Мы делаем в точности те же действия, что и в Мирп, с маленьким, но существенным отличием. Меняем направление, с которого начинаем рисовать пентаграмму. Наивысшая точка пентаграммы олицетворяет божественное. Остальные четыре конца звезды представляют стихии земли, воздуха, огня и воды. Точка, с которой мы начинаем рисовать изгоняющую пентаграмму, точка, связанная с элементом земли. От точки земли мы ведём линию вверх к точке божественного. Тем самым мы выталкиваем энергию земного плана и отправляем обратно к источнику творения, где она будет очищена. Когда мы рисуем вызывающую пентаграмму, то делаем обратное. Начинаем вести линию от точки, символизирующей божественный источник творения, опускаемся вниз к точке, представляющей землю. Тем самым привлекаем энергию из божественного источника на земной план, где она может материализоваться. Мы можем привлечь как энергию всех четырёх элементов, если хотим равномерного, сбалансированного проявления, или же выбрать одну стихию, элемент и получить более сильное проявление. Например, чтобы вызвать элемент огня с целью защиты, нам нужно рисовать вызывающую пентаграмму в каждом из четырёх углов, соединённых белой линией, и все четыре пентаграммы мы будем заряжать мантрой Аданай, поскольку именно она связана с элементом огня. Можно провести такой же ритуал для привлечения изобилия, используя божественное имя Аглаи, чтобы вызвать элемент земли во всех четырёх углах нашего пространства. Наша аура впитывает энергии, которые мы вызываем, и мы становимся магнитами, привлекающими ещё больше подобной энергии в свою жизнь. Вы можете добавить к малому вызывающему ритуалу ещё одну технику, хотя её можно подключать к любому магическому упражнению. Она называется обход храма. Довольно забавное название. Это просто хождение вокруг священного объекта по кругу. Под священным объектом здесь я понимаю созданное вами магическое пространство. Энергия движется в предложенном пространстве согласно законам, существующим в материальном мире. Когда вы усиливаете физическую активность в заданном пространстве, энергетическая активность также возрастает, поэтому двигаясь внутри храма, который вы создали, Вы генерируете определённый тип энергетического вихря, который можете направить в свою магию. Освоив базовые упражнения из этой книги, вы сможете лучше чувствовать энергию в конкретном пространстве, определять её присутствие, ощущать колебания и отмечать присущие ей качества. Как только вы научитесь это делать, следующие указания покажутся вам достаточно простыми. Практика. Обход храма. Первое. Обойдите священное пространство, в котором вы проводили малый вызывающий ритуал, по кругу, оставаясь в границах области, созданной линией, которая соединяет все пентаграммы. Постарайтесь не заходить за эту линию. Обходите по часовой стрелке, подражая движению солнца по небосводу. Солнце символизирует сознание Христа, является первичным источником энергии в нашей солнечной системе. Второе. В всякий раз, проходя восточную часть круга, делайте там небольшую остановку. Третья. Вдохните и визуализируйте, что вы вдыхаете энергию, представленную в виде света. Свет проходит через ваше тело, затем вниз по ногам, затем через ступни, устремляется глубоко в землю. Эта энергия полностью питает планету. На секунду задержите этот образ в сознании, продолжая дышать. Четвёртая. Выдохните и сделайте правой ногой шаг вперёд. Вытяните руки вперёд на уровне глаз. Пальцы сложите в мудру меча или просто разверните кисти так, чтобы ладони были направлены наружу. Попробуйте оба варианта и выберите тот, что покажется вам наиболее сильным. Пятое. Оставаясь с вытянутыми руками, представляйте, как вся энергия, которую вы отправили в землю, теперь устремляется обратно через ваше тело и выходит из рук. Она наполняет ваш круг и вращается вокруг вас, создавая что-то вроде перевёрнутого торнадо из чистого света. 6. Продолжайте ходить и повторяйте процесс столько раз, сколько хотите. Иногда я обхожу храм сотни раз, а иногда всего несколько. Прохожу по кругу, пока делаю вдох и выдох, и привожу в движение всё больше энергии вокруг моего храма. Нет конкретных рекомендаций относительно того, сколько раз нужно совершать обход, поэтому делайте до тех пор, пока внимание не начнёт рассеиваться. Седьмое. Завершая практику, сделайте вдох и оглядите всё, что вы создали и привнесли в храм. Пентаграмма, круг совета ангелов, энергетический вихрь, окружающий вокруг. Внутренним взором наблюдайте, как ярко сияют эти детали. Восьмое. А теперь направьте всю вашу магию на один предмет или человека. Это может быть стакан воды, которую нужно выпить, или кристалл, талисман, амулет, а может это человек, что нуждается в исцелении или помощи. Что бы это ни было, выдохните и наблюдайте, как всё внутри и вокруг вашего храма исчезает в выбранном объекте. Девятое. Хлопните в ладоши. Пора возвращаться в привычное состояние сознания. Выполнение этого ритуала большой шаг в вашем становлении как мага. Создание священного пространства, его очищение от негативных или отвлекающих энергий и направление этой энергии на заданную цель это полная последовательность магических действий, и вы только что её выполнили. Это следует отпраздновать. В герметическом эзотеризме есть старая традиция, которая называется простые радости. После того, как кто-то совершил магический ритуал, устраивали вечеринку или праздник, особенно если это происходило на глазах группы. После того, как ритуал или церемония завершались, маги собирались в компании с коллегами по цеху, теми, кто выполнял похожие ритуалы или просто поддерживал, или с другими близкими людьми, возлюбленными, членами семьи, друзьями и так далее. Все вместе они праздновали и наслаждались обществом друг друга, отмечая радость просто существовать на физическом плане и чествуя божественное начало в каждом человеке, кто присутствовал на перу. Отсюда и название простые радости. Что-то вкусное из еды, что-то приятное из напитков. Попробуйте и вы. Запланируйте собраться с близкими, любимыми людьми после одной из этих практик и отпразднуйте. Как это здорово быть вместе. Даже просто иметь возможность пробовать сладкие и десертные блюда само по себе наслаждение. Простые радости можно организовать как посиделки с другими магами за кружкой пива, когда каждый делится своим опытом. А если вам пока не с кем разделить эту традицию, можете провести церемонию для самого себя. Держите угощение под рукой, чтобы насладиться им после завершения ритуала или практики. что-то значимое, что напомнит вам о том, как это прекрасно быть живым. Кроме того, так вы привносите в мир энергию пищи, а она поможет вам вернуться обратно в тело после магических ритуалов. Также она будет способствовать тому, что вы будете двигаться дальше в обучении, имея крепкую опору.